«Часть одиннадцатая. Поговорим?» Покидаю комнату и направляюсь туда, где видела первого пилота в последний раз. Внутри бьётся испуг. «Что, если я задержалась, и он ушёл?» Но нет. Вейрон находится в том же отсеке коридора, стоит и разглядывает посадочную площадку сквозь панорамное окно. Услышав шаги, мужчина отвлекается от созерцания и переводит на меня взгляд под которым начинаю плавиться, настолько тот проникновенный и чувственный. Кэсми, как ты? Он берёт меня за ту руку, что получила ожог в последнем столкновении. Рана зажила, но осталась неровная отметина на запястье в форме широкого браслета. Пальцы мужчины нежно проходят по всей длине рубца, отчего я испытываю неловкость и поспешно отдёргиваю руку. «Лучше не придумаешь. Работаю, тренируюсь, живу по-прежнему. А ты?» Выпаливаю. «Я?» Задумывается тот. «Вейрон! Зачем ты здесь?» Не выдерживая внутреннего напряжения, спрашиваю громче и резче, чем хотела. причины есть давай прогуляемся и все обсудим предлагает он и ведет меня к лифту без вопросов захожу в кабину и позволяю вейерну определиться с сектором когда мужчина выбирает оранжерею смотрю с подозрением но подчиняюсь решению что он задумал выбрал самое романтичное место на базе где можно без труда уединиться и спрятаться от посторонних глаз. Решил сделать мне предложение? Если так, то я готова сгореть от смущения прямо сейчас. Мои щеки пылают. Жду признаний, поглядывая на сосредоточенное выражение лица Вейрона, но вместо желанных слов получаю приказ от Ферта Красца. Касми. Я уполномочен сообщить, что прилетел за тобой. Устроитель карнавала Нашеддар потребовал собрать струпу для своевременного вылета на Лореп и дополнительных тренировок на месте запланированных выступлений. Отчеканивает мужчина и пытается взять меня за руку, но я убираю за спиной и молча выхожу из кабины лифта в зеленый коридор аранжерей. Представшая передо мной красота меркнет. Я не замечаю ни живописных ландшафтов, ни кристаллических скоплений, ни экзотических растений, ни великолепно воссозданных искусственных водопадов. Шагая вперед, осмысливая сказанное. Он вернулся не ко мне, а ради выполнения приказа. Так обмануться могла только полная идиотка. А еще это платье. Флич меня поли. Вырядилась, дуреха. Расстроенная и взбешенная сложившаяся ситуация, резко останавливаюсь, разворачиваюсь на месте и едва успеваю уйти от столкновения со следовавшим за мной мужчиной. «Вас поняла. Пойду собирать вещи. Когда вылет?» Устремляю взгляд на серо-голубые глаза Вейрона и тут же отвожу. Мне больно смотреть на него и знать, что мечта о нас никогда не воплотится в жизнь. Утром. Коротко отвечает мужчина и проводит рукой по кристально-белым волосам, оставляя в челке полосы от пятерни. Так красив! А, -а, а Хочется зарать в голос и прогнать наваждение. Возьми себя в руки перестань млеть в его присутствии, безмозглая дорада Принято. Первый пилот Вейрендарк. Разрешите идти? Спрашиваю у вышестоящего лица и едва удерживаю, чтобы не вытянуться по струнке. В платье подобная поза будет выглядеть комично-неподобающе и вообще. Я не намерена ждать ответа и одобрения, поэтому разворачиваюсь на каблуках и шагаю обратно к лифту. Кэсми, я скучал. Всё это время меня разрывало от желания бросить всё и вернуться. Увидеть тебя, услышать волнующие голосы и пуститься в опасные приключения. Я готов спасать тебя снова и снова. Ставить под угрозу жизнь ради тебя или... Верон говорит и заставляет меня остановиться. Подходит и замирает позади. Он так близко, что чувствуется тепло, исходящее от его тела и жар дыхания. а. Когда берет меня за руку и обнимает, теряю голову. Я хочу сделать тебя своей. А как же Фина? Не смогла я развлечь? Мне казалось, она готова на все ради вас, Фистдарк. Язвительно заявляю, чего от себя не ожидала. Чувствую накатившую волну злости. Видимо, эмоциональная встряска так действует на меня. Не ради неё я ходил на все те представления. И наши совместные вылазки в эпицентр пожара. Я знал, что ты на этой базе, поэтому вызвался работать здесь, когда поступило предложение. Я очарован тобой, маленькая Фиса. Такие Простые слова и неожиданное признание вызывают шквал эмоций и трогают сердце так нежно, что от переизбытка чувств глаза затуманиваются от слез. Понимаю, что должна ответить, но не в силах произнести ни слова. Не дождавшись реакции, Вейрон разворачивает меня и без предупреждения касается губ. Меня накрывает волна нежности, радости. — Кэсми, ты станешь моей? — шепчет мужчина прямо в губы. Ошарашенно округляю глаза и в испуге спрашиваю. — Фавориткой? Никогда. — Единственной. Я люблю тебя. Вейрон произносит такие важные для меня слова и... Тем самым укрощает бурю негодования. Прекращаю сопротивляться. Отдаюсь ласкам и поцелуем любимого мужчины. Я мечтала о нем. И все еще не верится, что это явь. Но Вейрон здесь. Обнимает меня, и... Я люблю его.